Глава 7. Диана ужасно опаздывала. Она вышла из дома вовремя, но почти дойдя до автобусной остановки, поняла, что забыла форму. Пришлось бегом местись назад через несколько улиц, но оправдания уже не удастся избежать. Хотя кто станет слушать оправдания безответственного преподавателя? Более глупую ситуацию ещё нужно придумать. Чувство доживю неприятно кольнуло сердце. Примерно так же она спешила домой месяц назад за забытой формой. И увидела Уильяма в машине с брюнеткой. Самый неопытный учитель физкультуры сказал бы, что это колит в боку от быстрого бега, но Деди была уверена, что во всём виновата Дживью. Взбежав по ступенькам, Диана ворвалась в дом, влетела на второй этаж и через минуту почти скатилась вниз, зажав в руках свёрток с одеждой. У подножия лестницы Деди чуть не сбила с ног отца, который оторвался от дивана, чтобы посмотреть, что за ураган пронёсся по дому. Она ударилась в его грудь, свёрток вылетел из рук и тряпки разбросались по полу. Один кроссовок из пары влетел в проём гостиной. Папа взял Диану за предплечье и, как куклу, отставил в сторону. У него был выходной, очень, кстати. Ты, кажется, уходила, констатировал он, поправляя прямоугольные очки на носу. На светские беседы времени не было. Диана упала на пол и стала собирать вещи. Пап, подвези Выпалила она, подползая к двери гостиной за кроссовкой. Или да и ключ сама доеду. На чём? Машина всё ещё сломана. Очень забавно, учитывая, что папа всю жизнь работает в сфере ремонта автомобилей. В гараже стоит твой старый велосипед, добавил Макс, поднимая вторую кроссовку, валяющуюся возле его ног. Поискать? Диана села на пятки. Да, отфыркнулась она, от упавших на глаза волос. Папа протянул ей обувь и скрылся за дверью. А Диди осталось сидеть на полу и заталкивать в рюкзак форму. Опоздала. Точно опоздала. Но если развить хорошую скорость на велосипеде, можно доехать быстрее, чем на городском автобусе. Главное, чтобы велосипед не был в таком же состоянии, как мини-купер. Поднявшись на ноги и забросив рюкзак за плечи, Диана вышла из дому и спустилась с крыльца. Гараж был традиционно открыт. Из него раздавался скрип, скрежет и стук металла о металл. От этих звуков надежда на велосипед начала подтаивать. Возможно, Джорджу как-то удалось бы успокоить разгневанных родителей из-за сгоревшего занятия. Сама Деди ещё не имела счастья столкнуться с мамашами девочек. Зато точно знала, чей папаша первым бросит в неё камень. Прошла минута, прежде чем папа появился из гаража, выкатывая ярко-салатовый агрегат с кисточками на руле. Дядя прищурилась. Ярко-салатовым он был только на первый взгляд. При ближайшем рассмотрении обнаруживались жучки ржавчины по всему корпусу, а цепи вовсе была насыщенного рыжего цвета. Надежда становилась всё более бесплотной. Но если папа велосипед катил, а не нёс на лесу, то шансы ещё имелись. Вот, Макс остановился возле Дианы. Скрипит, но ехать будет. Диди не разделяла его оптимизма. Я упаду где-нибудь на полпути, и Джордж меня уволит. Да брось, ухмыльнулся папа. Не такая уж она стерва. Кровь твоей бабки, конечно, присутствует. Он посмотрел на окна второго этажа дома, но не слишком много. Ты не прав. Джо была послана ангелами, а меня подменили в роддоме. Макс привалил салатовый агрегат к перилам крыльца, стал напротив Дити. Не говори ерунду. Он протянул руку, брал короткую прядь волос Дианы ей за ухо. Ты на сто процентов моя дочь. Только у меня могла получиться такая красотка. Часто у девочек отношения с папами складываются лучше, чем с мамами. По крайней мере, у деди было именно так. Например, когда мама заставляла её есть суп, папа осторожно протягивал под столом конфету. Но зато когда одноклассник заехал за Дианы, чтобы проводить на выпускной, Макс Мастерс вышел на крыльцо со старым дедовским ружьём, наивно полагая, что она убережёт дочь от тесного общения с парнем на заднем сидении пикапа. Когда Диди заявила, что уедет в Лондон, мама устроила скандал, а папа дал денег на дорогу и посадил на поезд в Бристоле. А теперь он тихо радовался её возвращению. Не слишком заметно, но радовался. Я поеду. Слабо улыбнулась Диди, взявшись за руль велосипеда. А то твоя красотка лишится заработка. Ты сможешь подлизаться к Джоджу сегодня на её модной вечеринке. Диана замерла. Что? Ты про это забыла? Ухмыльнулся Макс. Забыла. День рождения Джо, арт-вечеринка на приглашение на которую Диди так и не ответила отказом. А значит, за ней застолбили место. Чёрт. Ты забыла? констатировал папа, глядя на то, как меняется её лицо. "Можешь соврать, что оставила подарок дома, потом купишь какую-нибудь ерунду, я могу отказаться", выдавила Диди. "Боюсь, что нет, милая". "Чёрт, чёрт, чёрт". Но сокрушаться и орать в небо можно и по дороге на тренировку. Так что Диана быстро покатила велосипед к воротам, мысленно проклиная всё на свете. Этот день не мог стать хуже. Она опаздывает на работу, она забыла про вечеринку кузины и явится туда без подарка. А ещё будет выглядеть хуже всех, потому что времени на то, чтобы заехать домой, принять душ и переодеться, у неё не будет. Чёрт. Дорога заняла 10 минут, быстрее, чем на автобусе или пешком, но этого всё равно не хватило. Но во всём нужно искать плюсы. Например, теперь у Диди был личный транспорт. Вот только цепь не мешало бы заменить. Пару раз ей посигналили машины, едущие в ту же сторону, заставляя Диану резко дёргаться от неожиданности и уводить руль. Она понимала, что со спины представляет очаровательную картину, но оттого того ещё громче проклинала кретинов, которые пугали её своими клаксонами. На ходу спрыгнув с велосипеда и швырнув его на ступеньку крыльца, дядя Бегом помчалась в танцевальный зал. «Пять минут опоздания это ведь не очень страшно. Сейчас она быстро впрыгнет в одежду, и урок пройдёт просто прекрасно. Только разминку девочкам придётся проводить самим, потому что их преподаватель неплохо размялась ещё по пути на урок. Вбежав в зал, где она устало привалилась к стене, согнулась и уперлась ладонями в колени. Сейчас было бы здорово просто подышать, не выплёвывая при этом лёгкие. Шумно втягивая и выпуская воздух, дядя не сразу обратила внимание на странную тишину вокруг. А когда поняла, что что-то не так, подняла голову и осмотрелась. Возле окна, подперев подоконник, стояли пять девочек и с удивлением таращились на Диану. Удивление можно было понять, а вот количество нет. "Привет", рваным выдохнула Диди. "Я была уверена, что опоздала. С моими часами что-то не так?" Марго первая опомнилась и убрала изумление с лица. «Тогда и с нашими тоже", проговорила она. "И где же все?" У кого-то громко пискнул телефон, оповещая о полученном сообщении. Одна из девочек, Мэри, схватила с подоконника мобильник, взглянула на экран. Дженни пишет, что будет через пару минут, они только выехали. Только сейчас Диана разогнулась. Она медленно съехала по стене вниз, села на пол и устало откинула голову назад. А жизнь-то налаживается, прошептала она в потолок. Со стороны подоконника раздался весёлый смешок достаточно знакомый. Не нужно веселиться, Келли Раян, нарочито строго сказала Деди, выпрямившись и посмотрев на девочку. Не бы посмотрела, как бы ты преодолевала все эти холмы на ржавом велосипеде со скоростью 13 миль в час. Мы с папой видели вас, ухмыльнулась Келли. Как раз когда вам посигналили. Мы плелись за той машиной, но вы, похоже, нас не узнали. Нет, жизнь не налаживалась. Мало того, что самый привлекательный и ненормальный мужчина Кливдена видел Диди в один из интереснейших моментов её жизни, так она при этом ещё и чуть не уехала в придорожные кусты. "Могли бы подбросить по-соседски?" Поднимаясь на ноги, проговорила Диана просто ради того, чтобы что-то ответить. На самом деле она понимала, что голубоглазый Ричи Рая взялся бы её подвозить только в случае конца света, и то не факт. В последнюю их встречу Диана вроде бы в грубой форме прогнала его с газона, очень невежливо. К зданию стали съезжаться машины, с улицы доносились хлопки дверей, и совсем скоро по коридору затопали ноги, много ног. Девочки, конечно, производили много шума, но их шаги обычно не отдавались от стен таким эхом. Разгадка появилась достаточно быстро. Когда в зал вошли шесть опоздавших учениц в сопровождении мужчин, высоких и низких, блондинов и брюнетов, полных и тощих. Не то чтобы Диана никогда не видела мужчин, но эта компания оказалась странной и неуместной здесь. Всем привет. Нестройным хором поздоровались ученицы и быстро прошмыгнули в раздевалку. Деди и остальные девочки ещё какое-то время шаломлённо пялились на странную компанию, а та в ответ дружно изучала Диану с ног до головы. У шестерых мужчин была одна общая черта глаза-сканеры. Именно под сканерами ощущала себя Диана любопытными, внимательными и какими-то немного раздевающими. "Чем могу помочь?" вскинула она брови, переводя взгляд с одного лица на другое. Мужчины разом ожили, зашевелились, стали переминаться на месте, некоторые уставили себе под ноги. "Да нет, ничем," ответил один, особенно смелый. Мы тут просто э, дочек подвезли. Уже уходим. Брови Диди поднялись ещё на полдюйма. «А, -а, -а, "А?" протянула она. "Просто раньше их никто не приводил в зал лично, что-нибудь случилось?" "Нет, нет", торопливо ответил ещё один и снова замолчал. Немая сцена уже становилась смешной. Шестеро мужчин безмолвно пялились на девушку. Если бы в зале не находились подопечные, смешного было бы меньше. До свидания. Вдруг выпалил один из попаш. Мы заберём их позже. Ну, как это обычно делается. И они дружно торопливо покинули зал. Деде постояла, глядя на опустевший дверной проём, а потом резко развернулась на пятках к девочкам, стоящим у окна. Что это было? Они на вас пялились, как всегда прямолинейно ответила Келли. Спасибо, я заметила. Но зачем они приходили? Ответ раздался из открывавшейся двери в раздевалку. Я просто сказала сегодня за завтраком, что у нас классная учительница танцев, прозвучал голос Дженнет. Я примерно то же самое сказала своим родителям позавчера, вторил ей кто-то, кого Диана не видела. И я. Похожие признания повторились ещё несколько раз, а до Дианы наконец дошёл смысл акции. На неё пришли поглазеть не в шутку, а в прямом смысле. Шестеро женатых мужчин, порядочных мужей и отцов, прикрывшись благовидным предлогом, табуном завалились в детскую танцевальную группу, чтобы посмотреть на классную танцовщицу. От нелепости происходящего хотелось засмеяться в голос. Если бы об этом узнала бабушка Ханна, она во всем обвинила бы Диди, будто это она виновата, что ее вдруг сравнили с выставленным в витрине товаром. Хотя несомненным плюсом было то, что родители девочек не хотели её убить, в отличие от одного их собрата. Тренировка закончилась позже. Однако уже знакомая родительская шестёрка явилась точно по расписанию и стояла вдоль стены, ожидая конца. Они, как и полагается гордым отцам, смотрели на своих девочек. Иногда, в те редкие моменты, когда они изучали Диди в её обычной тренировочной форме, Де было не привыкать, что на неё смотрят. Раньше она танцевала перед куда большим количеством людей, поэтому сейчас чувствовала себя вполне хладнокровно. Если не считать того отвращения, которое поднималось внутри от понимания, что эти самые отцы спокойно уйдут домой, к женам, будто ничего не было. Но это было не её дело. Она и со своей-то жизнью не справилась, нечего лезть в чужие. Выпроводив наконец всё скопление народа, Деди Наскора переоделась, как смогла, привела себя в порядок, заперла зал и пустилась в недолгий путь до ресторанчика на набережной, где Джо устраивала свою вечеринку. Цепь велосипеда противно скрипела, и чтобы как-то отвлечь себя от этого звука, Диана придумывала оправдание, которое обрушит на кузину из-за отсутствия подарка. Папа был прав. Самый лучший вариант соврать, что подарок остался дома. Хотя Джорджу не слишком заслуживает подарка, рас устраивает празднование в такое время. Диана подозревала, что она сделала это специально, чтобы у Диди не осталось времени на переодевание. Сама Джорджанна, на правах владелицы танцевальной школы, отменила своё вечернее занятие со взрослыми. Подъехав к ресторану, Диана уже знакомым жестом швырнула салатовый транспорт на ступеньки, подбежала к двери, вздохнула. Она закономерно опоздала. Сейчас во всех приятелей Джоs стремится на вновь прибывшую, и нужно стойко выдержать унижение. Обтягивающие джинсы и широкая падающая с плеча майка вполне подходили для арт-вечеринки, но вряд ли остальные гости разделят её мнение. А растрёпанные ветром волосы скорее всего представляли из себя жалкое зрелище. Надяна взяла себя в руки и уверенно толкнула дверь. Она сразу оказалась в небольшом обеденном зале. Все столики были сдвинуты вместе, образуя один длинный стол, за которым сидели гости, около двадцати человек. Перед каждым стоял небольшой мольберт, тарелочки с красками, а в руках гости держали кисти. Одеты многие были так, будто их пригласили на скачки-дерби. Девушки в платьях, парни в рубашках. Они точно не совсем понимали смысла арт-вечеринки и не предполагали, что им предложат выпочкаться в акриле. Когда за спиной хлопнула дверь, Все головы дружно повернулись в сторону Дианы, а ей сразу стало очень неуютно. Несколько секунд она рассматривала присутствующих, пытаясь выловить взглядом хоть какие-то знакомые лица, но у неё ничего не вышло. То ли из-за натянутых нервов, то ли от того, что знакомых в зале не было. Ханни, удивлённый возглас разрезал внезапно наступившую тишину. И тогда Диди наконец заметила Джо. Тав вскочила со стула, со скрипом отодвинув его назад, поднялась из за стола и припустилась в сторону Дианы. Среди гостей именинца выделялась самым адекватным нарядом, простым летним платьем, но при этом выглядела восхитительно. Глинные каштановые локоны красиво развивались на бегу, подол платья скульптурно облепил бёдра. Не успела Диана опомниться, как кузина заключила её в объятия, вроде бы вполне искреннее. Мы уже думали, что ты не придёшь. Почему не позвонила? Хорошо, что мы ещё не начали, только подготовились. Пойдём, твоё место тебя ждёт. Она схватила Диану за руку и потянула в сторону стола. С днём рождения, пробормотала на ходу Диди, даже не пытаясь вырваться из захвата. Она была слишком ошарашена дружелюбием именинницы. Мы чуть задержались с девочками, звонить было некогда, а ещё я забыла твой подарок дома. Да брось. Какой подарок? Отмахнулась Джо, отодвигая стул. Почему-то во главе длинного стола. Садись, сейчас тебе нальют вина. Официант? Кузина крутанулась на пятках. Вот сюда тоже нужен бокал. Ребята, она развернулась к замершим гостям скачек дерби. Это Ханна, моя любимая кузина. В детстве мы с ней постоянно из-за чего-то дрались. Звонкий смешок. Я почти всегда побеждала. «Еще смешок. Но это в прошлом. Хан, не познакомишься с ребятами. Некоторых ты знаешь, а те, с кем не знакома, тебе наверняка понравится. Джо силой усадила Диану за стол и порхнула на своё место. Она не дала вставить и слова, хотя очень хотелось поправить её речь в нескольких местах. Деди чувствовала, что имя Диана кузина игнорировала сознательно. А ещё она не озвучила, что сама же и начинала драки, если вдруг заслуги Дианы затмевали вечный триумф Джо. Таким образом, кузина как бы напоминала, кто звезда в семье. Может и хорошо, что дяде не было позволено вклиниться в речь, иначе вышло бы язвительно и некрасиво. Гости наконец перестали на неё таращиться и вернулись к своим делам и разговорам. На столе материализовался бокал, а рука в белой перчатке налила в него красное вино. Вот она, прелесть арт вечеринок Диана взяла бокал, блаженно втянула запах, пригубила бордовую жидкость. Когда официант отошёл, за спиной возник ещё какой-то человек. Перед глазами мелькнул и опустился на стол такой же, как у всех Мальберт. Ханни, значит, услышала Диана тихий низкий голос у самого своего уха. Слишком неожиданный голос. По телу прошла мелкая дрожь. Рука, поставившая мольберт, исчезла, и тут же снова появилась, опустив на скатерть тарелочку для красок. Диди резко обернулась. И уткнулась взглядом в самые голубые в мире глаза с разбегающимися от них морщинками-лучиками. Ричард Трайан в белой футболке, прикрытой длинным профессиональным фартуком, нависал над нею с напускным спокойствием, расставляя на столе всякие принадлежности. Сегодня точно не её день. Пить вино расхотелось. "Я надеюсь, тебе понравилось, какую аудиторию ты сегодня собрала", проговорил Рич, выдавливая краску из тюбика на тарелку. Они остались довольны. Диди внутренне содрогнулась. Его не было сегодня среди отцов девочек, но он, конечно же, узнал об их флешмобе. Как же мне везёт, вместо ответа вздохнула Диана. Кто же ещё мог оказаться здесь в качестве образца для подражания, только Ричи Райан. Ты знала, куда шла, Ханни. Он тихо, но весомо сделал акцент на имени. Знала, ответила Диди, игнорируя обращение. Но не думала, что Джорджу наймёт тебя. Чему может научить главный сердцеед нашего маленького мёрка? Очевидно, ничему хорошему. Шах и мат. Пришло время ответить за все необоснованные претензии. Однако он не дрогнул. С самым спокойным видом Ричард продолжал выдавливать краски, периодически касаясь плеча Дианы то грудью, то предплечьем, посылая по телу электрические заряды. Не волнуйся. У меня богатый опыт общения с клиентами. Верю, она заговорщицки понизила голос. Скажи по секрету, чем Джо обещала расплатиться за работу? Его густые брови чуть приподнялись. Не стоит судить всех по себе. Если бы не множество гостей за столом, его шёпот можно было бы принять за интимный. Не знал, что Вы с мисс Спенсер родственницы. Будет сложнее устроить твое увольнение, но я постараюсь. Температура в помещении подскочила на несколько градусов. Диана не была уверена, от чего именно: от жаркого августа от крепкого тела в обтягивающей белой футболке или от волны гнева, которая кипятком обрушилась на Диди. Удачи, пробормотала она. Старайся усерднее. Я слышала, Джорджу очень привередливо. Пора бы ему уже перестать дышать Диди в затылок и отстраниться. Что речь сделал, не удостоив её выпад ответом. Он молча отошёл в сторону, а Диана прожгла его рельефную спину взглядом, мечтая запустить в неё бокалом. Почему? Ну почему она не задумалась, откуда на арт-вечеринке возьмётся профессиональный художник? Этот вопрос должен был первым выстрелить в голову после приглашения, но он не выстрелил, а убегать было слишком поздно. Теперь предстояло выдержать три часа в одном помещении с божественно красивым светловолосым арийцем, который из всех возможных объектов для неприязни выбрал именно Диану. А лучшая защита, как известно, это нападение. Отходя от стола к своему мальберту в центре зала, Рич пребывал в состоянии тихого бешенства. Что конкретно его взбесило, он не мог ответить даже себе самому. А ведь начиналось всё неплохо. Разодетые девушки и не менее разодетые парни с шумом и улыбками ворвались в зал ресторанчика на набережной. Они о чём-то переговаривались, и смеялись, но увидев стол с реквизитом и Ричарда в фартуке, замерли и обомлили. Девушки переводили ошеломлённые взгляды с красок на свои яркие платья-футляры, явно не представляя, что им делать. Рич тоже не представлял, но это была не его проблема. Потом, взгляды взглядывся тех же девушек, цепко и заинтересованно пробегали по художнику, и они уже были готовы нырнуть в краску с головой. Речь ещё не приходилось заниматься чем-то подобным. Предложение поработать от Джерджан и Спенсер поступило неожиданно, и можно сказать, в последний момент. Наверное, она планировала позвать кого-то другого, но ей отказали, а девушка не собиралась изменять намеченный план. За время не слишком долгого делового общения речь успел заметить, что Джорджана обладала напористым характером, несмотря на свою миловидную мордашку. Он знал о таких мероприятиях, но быть мастером приходилось впервые, хотя работа мало отличалась от обычного урока рисования. Существенным отличием выступало красное вино, разлитое по бокалам возле каждого мольберта на столе. И когда все расселись по местам, пригубили это самое вино и были готовы обогатить свой внутренний мир, в зал влетела она. В тот момент Трич понял, что нужно было запросить у Джерджанн Спенсер список гостей. Своим появлением мисс Мастерс поставила его в тупик. Растрёпанная с глазами оленёнка Бэмби, непривычно растерянная, стояла в дверях и переводила испуганный взгляд с одного лица на другое. Ричард даже усомнился, что перед ним та самая непробиваемая девица, которая не так давно тыкала пальцем ему в грудь и шипела: "Пошёл вон с моего газона". Именинница подлетела к ней, обняла, и карие глаза расширились ещё больше. Она стойко пережила процесс представления гостям, но в какой-то момент выражение лица изменилось. Исчезла растерянность, брови чуть заметно сошлись, а губы сжались. И всё быстро стало на свои места. Это была действительно Диана Мастерс. Точнее, как выяснилось, Ханна Диана Мастерс. И Рич вдруг вспомнил, какой вереницей входили и выходили отцы девочек в здание танцевальной школы, и как Келли взахлёб рассказывала о шестерых зрителях на их тренировке. А ещё был этот дурацкий салатовый велосипед на дороге. Господи, это же просто велосипед. Все ездят на велосипеде. Это так же естественно, как ходить пешком. Но Диана Мастерс ездила как-то по-особенному, На её езду хотелось смотреть снова и снова, и это ужасно бесила Рича. Всё маломальское сочувствие к девице улетучилось так же неожиданно, как и появилось. Мистер Райан, можно вас? Рич вынырнул из размышлений, заметив, что нанёс слишком жирный мазок краски на холст. Его работа на сегодня заключалась в том, чтобы показательно рисовать, и чтобы гости могли повторять за ним. В итоге должна была выйти картина с девушкой на горизонте, чьи волосы развиваются на ветру. Гости внимательно следили за его действиями, а потом пытались в точности скопировать на своих холстах. Особенно старательной была женская часть аудитории. Да, иду, отозвался Рич, откладывая кисти и направляясь в сторону одной из подружек именинницы. Она старалась больше всех, и помощь художника ей нужна была слишком часто. Посмотрите, я всё правильно делаю, спросила девушка, хлопнув длинными ресницами. Она делала всё правильно, но ведь в действительности её интересовало не это. "Да, Камилла, у вас отлично выходит", терпеливо улыбнулся Рич. "Помните, что не нужно пытаться полностью скопировать картину. Пишите свою собственную". На другом конце стола раздалось громкое фырканье. Ричард нахмурился и повернулся на звук. Ханна Диана Мастерс делала вид, что внимательно рассматривает своё полотно, пытаясь скрыть рвущийся наружу смех в бокале с вином. Будто она имела право потешаться над ситуацией, будто это кто-то другой час назад совершенно непозволительно развлекал шестерых попаш своим танцем. Речь отошёл от старательной камилы и двинулся во главу стола. Вам нужна помощь, мисс Мастерс, спросил он, останавливаясь за плечом Дианы. Ворот майки красиво упал с этого самого плеча, оголяя белую кожу. "Да, мистер Раен", пропела девушка, поднимая голову и заглядывая Ричу в глаза. "Как раз хотела вас подозвать. Посмотрите, у меня получается? Я не совсем уловила, как нужно изобразить это ночное небо". Голос её был мягкий, будто мех кролика. Никто из присутствующих, похоже, не догадывался, как много сарказма она вкладывала в свою фразу. И только Рич видел открытую издёвку. Разрешите, вежливо проговорил Ричард, протягивая руку. Диана с готовностью вложила кисть в его ладонь. Он склонился над столом, обмакнул кисть в краску, сделал несколько лёгких мазков. Развлекаешься? тихо спросил он, продолжая внимательно изучать полотно. Девушка чуть заметно пожала плечами. Он этого не увидел, но почувствовал, как голое плечо задело его фартук. "Не одному же тебе упрекать кого-то в безнравственности", пробормотала она в бокал с вином. "Ты пользуешься бешеной популярностью, которые из них будут предоставлены частные уроки". И это мне говорит клубная вертехвостка. На этот раз он чётко уловил, как девица задохнулась от гнева, но ответить не успела. Мистер Райн Раздался голосок ещё одной гостье. Рич выпрямился из готовностью ринулся к ней, оставляя Диану Мастерс раздумывать над услышанным. Пикироваться с ней становилось интересно, но не настолько, чтобы пренебрегать обязанностями. А обязанности заставляли по мере возможности общаться со всеми гостями. Оценив работу подозвавшей его девушке, Рич медленно прошёл вдоль всего стола, просматривая остальные холсты. Убедившись, что все выполнили задание, он вернулся к своему мольберту в центре зала, взял кисть, развернулся к публике. Сейчас будем рисовать звёзды, сообщил Рич, скользя взглядом по лицам. Всё внимание сейчас было обращено на него, или почти всё. Диана Мастерс не смотрела в сторону Рича. Она что-то энергично печатала в своём мобильнике. а На лице девушки расплылась нежная улыбка. Он и не подозревал, что она умеет так улыбаться. От этой девицы закономерно было ожидать хищного оскала. Глядя на эту улыбку, Рич запнулся на мгновение и не сразу понял, что в зале стало слишком тихо. Точно, все же ждут звезды. Он откашлялся. Взгляд оленних глаз оторвался от мобильника и устремился прямо на него. Нежная улыбка слетела с лица, губы изломились в ороничной ухмылке, глаза прищурились. Она ждала чего-то, как пантера перед прыжком. Ричард проигнорировал прищур, отвернулся к холсту и принялся наносить звёзды на синий фон, попутно объясняя свои действия. Гости тихо переговаривались за его спиной, но никто не решался нарушить процесс, благоговейно наблюдая за художником. Мистер Райн, сладко пропел знакомый голос. Рич замер с рукой, занесённой над холстом, обернулся через плечо. Я извиняюсь, но мне кажется, вы не слишком понятно объясняете, продолжила девушка. Здесь, кроме вас, нет художников, все мы простые люди. Ричард сжал зубы. Она очень старалась вывести его из себя, но стоило сохранять хладнокровие и профессионализм. Что вы хотите прояснить, мисс Мастерс? как можно более спокойно спросил Рич. Хотелось бы подробнее знать, как смешать краску. В уголках её губ затаилась ухмылка. Ричард прищурился. Возможно, если бы вы были более внимательны, то поняли бы с первого раза. Я ужасно рассеяна. Вы и своих учеников так отсчитываете. Не самый лучший подход. С учениками у меня, как правило, проблем не возникает. Ричард. Внезапно вмешалась Джорджиана. Поясните, пожалуйста, ещё раз. Вдруг кто-то ещё не понял и стесняется спросить. Речь перевёл взгляд на именинницу. Она просительно улыбалась, но в глазах улыбки не было. Похоже, перепалка вышла из берегов. Конечно, коротко кивнул он и снова развернулся к Мольберту. Через минуту, когда ситуация прояснилась и все занялись своими холстами, мисс Спенсер тихо поднялась со своего места, подошла к Диане Мастерс и постучала пальцем по голому плечу. Рич наблюдал, как Диана резко обернулась, бросила кисть, встала со стула, и обе девушки направились в его сторону. Мистер Райан, подойдя к нему, первый заговорила Джорджан: "Нам нужно поговорить". Её синие глаза отливали стальным блеском. Девушка не стала дожидаться ответа, а просто молча пошла к выходу из ресторана. Диана прошла мимо, вслед за кузиной. Кажется, Ричарду полагалось замыкать процессию. Что он и сделал, отложив кисть, вытерев руки о фартук. Оказавшись на крыльце, Джорджана дождалась, пока за ними закроется дверь, и гневно уставилась на Рича. Что происходит? требовательно спросила она. Я плачу вам за работу, а не за то, чтобы вы в исханне разнесли к чертям ресторан. Диана Мастерс закатила глаза и обняла себя за плечи. Ричард скрестил руки на груди. Претензия была обоснована но только частично. И, возможно, пришло время поговорить о волнующем его вопросе. Я тоже плачу вам деньги, раз уж на то пошло, спокойно сказал Рич. И хочу, чтобы к обучению моего ребёнка отнеслись должным образом. Синие глаза красавицы сузились. О чём речь? «Обо мне, Джорджу, устало вздохнула Диана. Джорджана перевела взгляд на кузину. Брови её вопросительно поднялись. Что ты натворила? э, -э, -э мисс Мастерс, дело на Родилась? Такой вариант сойдёт? Ханни. Диана, меня зовут Диана. С каких собственно пор? С тех самых, как я уехала отсюда в девятнадцать и стала сама о себе заботиться. Ричард слушал их перепалку и всё больше раздражался. Послушайте, перебил он девушек. Мисс Спенсер, Меня не устраивает преподаватель моей дочери. Я всерьез обеспокоен тем, какое влияние она может оказать на детей. «Ну, конечно, язвительно выпалила Диана. Ты же со своим фан-клубом оказываешь самое лучшее влияние. А я видел сегодня твой фан-клуб, отозвался Рич, довольно внушительный. О чём вы опять спорите? всплеснула руками Джорджана. Ваша кузина собрала сегодня отличную публику из отцов девочек. Им было очень интересно понаблюдать за процессом обучения. Наступила пауза. Мисс Спенсер тяжело вздохнула, зажала пальцами переносицу. Диана спрятала большие пальцы в карманы джинсов и отвернулась к морю. Налетевший бриз растрепал и без того растрёпанные каштановые волосы, швырнув несколько прядей в лицо. Мистер Райан наконец заговорила о Джорджане. Могу вас заверить, что по собственной воле я не взяла бы Ханну на работу. Но если я её уволю, тётя Бетси проклянёт меня, а мать и её сестра прочитает длинную лекцию о том, что нужно помогать ближним. Они упорно хотят, чтобы мы подружились. В это время Ричард наблюдал за объектом обсуждения. Он видел, как она чуть заметно вздрогнула, как дёрнула руками, возможно, чтобы снова обнять себя за плечи, но вовремя остановилась. И дальше продолжила делать независимый вид. Достаточно, спокойно сказала Диана, всё ещё глядя на плеск волн. Не стоит бояться мою маму. Я успела пережить столько дерьма, сколько тебе прекрасная Джо даже не снилась. Однако всё время справлялась сама, и твоя благотворительность мне нужна в последнюю очередь. Я уйду, как только ты найдёшь мне замену. С этими словами она, ни на кого не глядя, толкнула дверь и вошла внутрь. Реч не успел ничего сказать Джорджани, или как-то сгладить ситуацию. Буквально через несколько секунд Диана снова появилась на крыльце. На этот раз со своим рюкзаком. Прошла мимо, спустилась. С гордым видом она подняла валяющийся на земле велосипед и покатила его по дороге. Отойдя на несколько футов, девушка разогналась, запрыгнула на скрипучий агрегат и молча уехала. Глядя ей вслед, Рич почему-то чувствовал себя полнишем ничтожеством.